Глава одиннадцатая Ася была погружена в семейную жизнь по случаю приезда мужа с вахты. А значит, на выходные я осталась без подруги. Конечно, можно было бы провести время наедине с собой. Посмотреть фильм, полежать в ванной, приготовить вкусный ужин. Но после расставания с молодым человеком несколько дней в одиночестве давались мне тяжело. Нелегко ходить по квартире и не находить никого, когда привыкла хотя бы изредка обмениваться с кем-то фразами. Так что за неимением альтернативы и наскучившего за вечер пятницы одиночества я поехала помогать родителям на даче. «Молодая ведь!» – ворчала мама, когда я помогала им выгружать сумки из багажника. «Пошла бы куда-нибудь погулять, увиделась бы с кем-нибудь. Не хочется». Решила вам помочь повидаться. Ладно, ладно. Тоже ведь скучаем по тебе. Сейчас пойдем с тобой помидоры подвязывать. Переодевшись из городской жительницы в свою старую одежду, которую носила еще в школьные годы, я отправилась на грядки. На даче мне нравилось, хоть и не всегда. В детстве, когда друзей был целый двор, а желание побыть в квартире без родителей было выше панельной пятиэтажки, Сюда меня загоняли только шантажом и ультиматумами. Со временем же садовый домик стал своеобразным спасением от города. Здесь можно было носить старую дырявую одежду, не делать укладку и не красить ресницы. Все равно для всех соседок я была бы самой красивой невестой. — Как у тебя дела? Со Степой не начали общаться? — Мам, ну чего ты мне его так сильно сватаешь? — сетовала я, пробираясь сквозь помидоры. «Да кто сватает? Что, уже и спросить нельзя!» «Спроси о чем-нибудь другом!» «Ладно, ладно. Просто Степа хороший мальчик, одинокий. Тем более вы сейчас вместе работой над домом занимаетесь». «Мама!» — прикрикнула я, чтобы усмирить родительницу. «Сменим тему!» «Меня в следующие выходные позвали тоже в загородный домик. Вы с отцом им что-то будете дарить на годовщину?» Мама, конечно, продемонстрировала недовольство моим нежеланием обсуждать личную жизнь, но тему закрыла. Она знала, что если я не хочу что-то обсуждать, то из меня и слова не выбьешь. — О, Яночка! — через метафорический забор, которым служила межа между грядами, меня окликнула соседка. — А ты чего тут? — Здрасте, тетя Зин. Поздоровалась я, ставя тачку, груженную травой. Да вот с родителями приехала помочь им. Это хорошо, это правильно. Здравствуй, Наташенька. Соседка уже перебралась на наш участок и уверенно шла в направлении теплицы, откуда высунулась мама. Смотрю, дочку привезли. Ну какая красавица у вас! Я старательно делала вид, что занята работой. Но как бы сильно я ни гремела тележкой и лопатой, никак не могла не слышать, что мама жалуется соседке на мое одиночество. Как же неосмотрительно с моей стороны было надеяться на то, что эта тема останется на уровне разговора. Возрастная соседка за неимением большого количества каналов на телевизоре развлекалась тем, что лезла в чужую личную жизнь. «Ой, а ко мне же вечером внучок приезжает!» «Из Москвы в наши края в отпуск прилетел! Так вы приходите к нам чай пить!» Я громко цокнула, но по сравнению с тоном, которым говорили две садовницы, я пробормотала что-то себе под нос. «Лучше вы к нам приходите!» — отыгрывала мама. «А то я Леву в гости не вытащу, ты же его знаешь!» «Хорошо, хорошо, обязательно придем. Соседка удалилась к себе, перешагивая через наши посадки клубники. А мама как бы невзначай сменила локацию с теплицы на гряду рядом со мной, подпевая себе под нос. «Доченька, тут тетя Зина! Ты уж определись, ее внук или Степа!» Грубо перебила я, отъезжая от гряды с тележкой. «Яна, ну что за тон? Я же как лучше для тебя хочу!» «Тогда оставь мою личную жизнь в покое, пожалуйста», — попросила я. «И что мне прикажешь делать? Смотреть, как ты страдаешь в одиночестве, не зная, чем себя занять? Как с нами, стариками, в сад катаешься? Яна, ну тебе ведь тридцать лет скоро, и мы не молодеем. Внуков хочется!» Я тяжело вздохнула, присаживаясь на деревянную досочку, перекинутую через две гряды. Больше всего сейчас хотелось скинуть с себя резиновые перчатки и уйти, хлопнув дверью. Но я прекрасно понимала мамины переживания и чувства. «Я знаю, что вы волнуетесь за меня», сказала тихо, «и ценю твои попытки сделать меня счастливее, правда. Но пока я не готова к этому счастью. Мне нужно немного времени побыть одной. А потом я обязательно начну знакомиться с внуками твоих соседок и сыновьями подруг». и когда-нибудь выйду замуж и рожу вам внуков. Но немного позже. Солнышко!» Мама отложила в сторону грабли и присела рядом со мной, нежно обнимая. «Мы же с папой тебя так сильно любим. Нам больно видеть, как ты грустишь и страдаешь». «Я вовсе не страдаю», — постаралась заверить. «Грущу, да, но это временно. Я приду в себя, обещаю». Мама ушла обратно в теплицу, чтобы не плакать при мне, а я уперлась лбом в колени и позволила себе выпустить несколько слезинок, которые так долго держала в себе. За работой время летело быстро, да и сил на лишние мысли у меня не было. Я то полола сорняки, то получала нагонять мамы за то, что вместо пасынков оборвала помидором все головы. Короче говоря, скучать не доводилось. Правда, вечерний визит соседей в компании очередного распрекрасного внучка, который наверняка женщин-то видит только на картинках, не вызывал положительных эмоций. «Яна, можешь идти в баню, там как раз пока не жарко». «Иду, иду». Я заскочила в дом, чтобы взять чистую одежду и полотенце, но отвлеклась на вибрацию телефона, доносящуюся из комнаты. «Степа?» Звонка от начальника я не ждала, поэтому на всякий случай вышла на летнюю веранду, где никого не было, чтобы меня никто не слышал. — Да, привет, что-то случилось? — Нет, надеюсь, не отвлекаю вас. Родители попросили узнать у тебя, во сколько ты вернешь Олю, как будто сами позвонить не могли, а вы на сообщение обе не отвечаете. — Чего? — Чего? Я даже оторвала телефон от уха и посмотрела на экран, чтобы что-то понять, но так ничего и не поняла. — Стёп, ты о чем? Откуда я Олю должна вернуть? — Но «Ну вы же в театре или на выставке, больно мне знать. — Нет, — осторожно произнесла я, пытаясь вспомнить, не забыла ли чего. — Как нет? Оля уехала из дома, сказала, что к тебе, а вы потом поедете куда-то. «Да никуда мы не собирались», — уже увереннее сказала я. «Я вообще на даче с родителями». «А где тогда Оля?» Тут голос мужчины стал встревоженным, а мое сознание нарисовало картинку, как мы ищем молодую девчонку по всем подворотням города. «Откуда мне знать, Господи? Куда могла пойти девочка, наворав родителям, чтобы за нее не переживали?» «Не заставляй меня накручивать себя!» «Только родителям ни слова!» Тут же вскрикнула я, представив, как разволнуются они. «Наверняка она объявится сама». «Или нет». «Или нет». В панике согласилась я. «Так ее нужно искать, пока не стемнело и пока не поздно. У тебя есть предположение, где она может быть?» «Откуда? Я с ней не общаюсь толком. Вы же там, подружки, болтаете целыми днями». Я перемеряла шагами веранду с каждым пройденным метром, накручивая себя сильнее и сильнее. «Короче, скидывай геолокацию, я тебя заберу, поедем искать». «Со мной?» — возмутилась я, но поняла, что все равно не смогу выбросить ситуацию из головы. А перспективы вечером знакомиться с очередным женихом не прельщала. «Пришлю сообщение». Сбросив звонок со Степой, я по инерции ходила туда-сюда еще несколько минут, пытаясь придумать, куда могла пойти Оля. На звонки она не отвечала, в мессенджеры не заходила, и я молилась, чтобы она еще была живой. «Мамуль!» — я поймала родительницу на полпути к бане. «Яна, а ты чего еще тут? Я думала, ты уже помылась. Гости скоро, давай бегом, нам с отцом еще идти!» «Мамочка, прости, я не смогу сегодня с вами посидеть. В общем, мы договорились со Степой и Олей пойти в театр. А я забыла, представляешь? Вот он сейчас за мной экстренно из города едет и сразу на постановку помчим». «Ну как так-то, доченька?» «Ну раз такое дело, ладно, иди бегом в баню». «Ага». С плеч камень упал, когда мама поверила в мою брехню. сочиненную на коленке. У меня по-прежнему был шанс и слинять внеплановых смотрин и не подставляться перед семьей Оли. Уже из бани я написала Степе легенду, которой ему предстояло придерживаться, когда он приедет за мной. Мужчина отреагировал сухо. Наверняка уже торопился выезжать. Я быстро смыла с себя грязь и запах помидорной зелени. обернулась в разноцветные дачные полотенца и застегнула халат на молнии. Подходя к домику, я дважды чертыхнулась, когда увидела на полянке машину Степы. В стеклянном окне веранды мое отражение походило больше на огородное пугало, но исправить что-либо сейчас не представлялось возможным. — Ты сюда на ракете долетел? — спросила я с порога, нездороваясь с мужчиной, которого мама уже поила чаем. «На морально волевых», — усмехнулся Степа. Не хотел опоздать. «Стёпочка, она уже одевается! Яна, я тебе вот платьице нашла, Мое старое, я его сюда привезла, потому что оно мне надоело. Но оно чистое, хорошее, так что надень. Не в джинсах же ты в театр пойдешь? Я развернула мамин предмет гардероба, который она покупала на выпускной своих школьников в 2007 году. и губы сами собой сложились в нервной улыбке. — Ты издеваешься, мам? — А ты собралась в приличное место идти в том, в чем приехала? — Не позорь меня, — шепнула родительница уже мне на ухо. — Иди наверх, одевайся. — Степ, а ты пей чаек. я тебе сейчас еще печенье овсяного достану. Мужчина посмотрел на меня с хитрой улыбкой. А я в тот момент мысленно взмолилась, чтобы мама ему в травяной чай какой-нибудь не той травы подложила. Под крышей домика в маленькой комнатке я натянула на себя мамино платье, предварительно сняв с него пластиковую брошь в виде цветка, и сверху накинула свою спортивную кофту, чтобы хоть немного прикрыть этот ужас. Правда, стало только хуже. Сейчас мой внешний вид не спасли бы даже голливудские локоны и смоки айс, так что я просто расчесалась сунула вещи в пакет и пошла вниз степ я готова хм. мужчина попытался сделать вид что подавился чаем а не ржет сейчас во все горло за что получил от меня усмиряющий взгляд ян тебе идет но прямо по фигуре а то мама у меня стройняшка не теряясь я поцеловала родительницу в щеку и подтолкнула к двери мужчину Который успевал набивать рот овсяным печеньем. Простите, что так вышло. Мы поедем. А вот и гости. Мы едва не вылетели на улицу, потому что хлипкая дверь неожиданно открылась, и через порог переступила наша соседка, а за ней в проеме застыл молодой мужчина. Ой, Зиночка, тут такое дело. Я не нужно срочно уехать в город. Нам так неловко. «Да, простите», — пробормотала я, не отрывая взгляда от мужчины передо мной. «Я совсем забыла, извините». Слова не складывались в предложение, потому что мозг превратился в розовую вату. Все мысли крутились вокруг зеленоглазого шатена, который так и стоял на пороге, растерянно хлопая ресницами. Если бы я знала, что внук нашей соседки подкачанный стильный красавчик с приятной улыбкой и ростом под метр восемьдесят, то, пожалуй, дала бы Оле еще часок-другой на проявление самостоятельности. «Да, извините, нам очень жаль», — в игру включился Степа, кладя руку мне на талию. «Действительно, пора ехать. Спасибо большое за теплый прием. До свидания». Мужчина буквально уволок меня за собой и едва ли не запихал в машину. Показалось, что, будь его воля, он бы меня двумя ремнями безопасности к сиденью пристегнул. «Ты меня обнимал за талию?» — решила уточнить я. «А ты чуть не растеклась служиться перед этим типом. Кто это, кстати?» «Внук соседки», — честно ответила я. «Свататься приходил, а ты меня забрал». «Должен же хоть кто-то из нас двоих помнить, что ты недавно рассталась и пока не готова к отношениям», процитировал мужчина мою недавнюю фразу. «Спасибо, что напоминаешь», — огрызнулась я. «Надо будет тебе в следующий раз напомнить, что ты хотел со мной на свидание пойти, а не с этой белобрысой». Степа промолчал, не отвлекаясь от дороги, но перемену в его настроении я уловила. почему мы подкалывали друг друга я не знала у меня не было чувств к степе не было желания идти с ним на свидание или строить отношения и уж тем более я не ревновала мужчину тогда почему вела себя так наверное на каком то подсознательном уровне мне было обидно что после отказа в свидании степа так быстро сместил фокус внимания уверена что он испытывал то же самое по отношению ко мне «Останови тут машину, пожалуйста», — попросила я, когда мы выехали с территории СНТ. «Зачем? Ты куда собралась?» «Переодеться». Я пересела на заднее сиденье и разворошила пакет со своей городской одеждой. «Отвернись». «Ладно, ладно. Зря ты. Платье очень красивое. Хочешь, тебе подарю». Я сунула степи вещь, которую к тому моменту уже кряхтя стянула с себя, и начала попытки надеть на себя футболку. «Это был тот случай, когда ты украшала платье, так что без тебя оно меня не интересует. Милые котики, кстати!» Круглыми от удивления глазами я посмотрела в зеркало заднего вида, где встретилась с хитрым взглядом мужчины. Степа, конечно, отвернулся в боковое окно, чтобы меня не смущать, Но я все равно уже была краснее помидора и проклинала тот момент, когда решила взять на дачу свои домашние удобные трусы. По дороге в город я пыталась дозвониться до Оли, но попытки были тщетны. Трубку девушка не брала, на сотню сообщений во всех мессенджерах не отвечала. «Нет какого-нибудь приложения, чтобы отследить ее геолокацию». «Да откуда?» Как будто кто-то мог знать, что эта домашняя кулема решит сбежать из дома. Черт, куда она могла пойти, не сказав? Может, просто гуляет по городу? Зачем тогда врать, что пошла с тобой? Задал логичный вопрос Степа. Значит, знала, что туда, куда она пошла, ее не отпустят или увяжутся следом. Не понимаю. Она же была такой тихой, скромной. Мне казалось, что она без родительского разрешения шагу не ступит. Про гиперопеку что-нибудь слышала? Девочка дорвалась до свободы. У нее же в этом городе даже друзей или знакомых нет, вспомнила я. Казалось, что в какой-то степени я виновата в том, что Оля делась непонятно куда. Девушка ведь жаловалась мне, что ей скучно здесь одной, что она не видит ничего, кроме дома и офиса. Я пообещала ее взять с собой куда-нибудь. Но мне в голову даже не пришла мысль, что она соберется сама пойти куда-нибудь. Видимо, она с кем-то познакомилась, пока мы не видели. Давай остановимся где-нибудь в кофейне. Нужно обзвонить всех, с кем Оля имела контакт. Я сочла эту идею здравой. Так что через несколько минут мы уже сидели на мягком диванчике, каждый копаясь в своем телефоне. Я звоню Алине и Асе. А ты набери Олегу. Конечно, суетиться было рано. Часы показывали только семь вечера. Оля преспокойно могла гулять где-нибудь по городу, самостоятельно вернуться домой еще до захода солнца. Но что-то мне подсказывало, что возвращать Олю домой придется нам. «Никто ничего не знает», — сказал Степа, возвращаясь за столик. «Хоть внешний мужчина пытался скрыть свои переживания...» По глазам я видела, что он взволнован не меньше меня. Наверное, мы оба ощущали ответственность за девушку, которую взялись наставлять. Да, в наши обязанности не входило следить за ней за пределами офиса, но стоило бы заметить намерение юной леди сбежать из дома. Куда она могла пойти? Клубы, рестораны, бары? Для клубов и баров слишком рано, Степа взглянул на часы. Сбегать, чтобы пойти в ресторан, как-то странно даже для Оли. Может, сегодня какие-то концерты в городе? Кого она слушает? Да откуда же мне знать? Смотри городскую афишу. Наши детективные способности можно было смять и выбросить в помойку, потому что на улице смеркалось, а мы ни на шаг не приблизились к Оле. Идти и заходить в каждое заведение города было как-то глупо, А других вариантов у нас попросту не было. «Может, пора подключить родителей?» — осторожно спросила я, когда мы безрезультатно пялились в экраны своих почти разряженных телефонов. «Чтобы маму точно инфаркт хватил. У нее сердце не выдержит». «А оно выдержит, если узнает, что мы уже как три часа знаем о пропаже ребенка, но молчим». Степа молча напрягал лоб. отчего морщинки на его лице становились глубже и заметнее. «Поехали», — наконец сказал он. «Куда? По барам и клубам. Какие у нас еще варианты?» Под недовольные взгляды официантов кофейни мы устремились на улицу к машине. Степа ехал куда-то в центр города, где в этот час начинались главные городские тусовки с алкоголем, громкой музыкой и полураздетыми девушками. Честно говоря, морально-нравственные аспекты сейчас волновали меня меньше всего, потому что найти Олю пьяной было не худшим исходом. Молодая девушка ушла из дома и уже несколько часов не выходила на связь. До меня уже волосы на голове шевелились от ужаса и картинок, которые рисовало мое подсознание. Чтобы хоть немного успокоиться, я сползла вниз по сиденью, прикрыла глаза и начала глубоко и часто дышать. Стой! Вдруг воскликнула я, хватая степу за рукав кофты. Этот вчерашний риэлтор! Какой еще риэлтор? Припаркуй машину, скомандовала я, залезая в свой телефон. У тебя есть список тех, кто вчера был на экскурсии? У меня нет, но можно найти. Ищи бегом. Там был какой-то парень, который прицепился к нам с Олей. Я его отшила, но они общались, пока я была в доме с тобой. Как я сразу не вспомнила! «Она могла пойти куда-то с ним!» «Черт!» – выругался Степа, паркуя машину на обочине в неположенном месте. Мы торопились и суетились, что ситуации помогало не слишком. Я мазала мимо клавиш и беглым взглядом просматривала странички в социальной сети всех с именем Богдан. «Вот список!» – повернулся ко мне Степа. «Нашла!» Воскликнул я в ту же секунду, поворачивая телефон экраном к мужчине. «Это он! Так, у него тут какие-то истории! Слава богу, Оля там! Ты уверена, что можно выдохнуть? Она хотя бы живая!» Резонно заметила я, показывая на видео, где в каком-то непонятном помещении с синей подсветкой танцевала молодая компания вместе с Олей. «Как нам понять, где они?» Это квартира, а не заведение. Не знаю. В том списке есть номер? Ну да, вот. Глядя на экран Степиного телефона, я быстро вбила нужные цифры и включила разговор на громкую связь в надежде, что парень возьмет трубку. Несколько томительных мгновений ожидания и гудки прервались. Алло, да. Раздалось сквозь громкую музыку. Здравствуйте, Богдан Алексеевич. Это курьерская служба. «У нас посылочка на ваше имя. Подскажите, пожалуйста, по какому адресу можно доставить?» «Что? Какая посылка?» Степа смотрел на меня круглыми глазами, не понимая, что происходит. «Мне неизвестно, что в посылке. Коробка весом кило семьсот». «Мне сегодня некогда принимать посылки. Позвоните завтра». «Простите, но доставка возможна только сегодня». В случае отказа мы будем вынуждены вернуть заказ отправителю. — Черт! – выругался мужчина. — Это, наверное, кроссовки. Я их два месяца ждал. Ладно, записывайте адрес. Я показала Стёпе большой палец вверх, и через мгновение мы уже неслись на другой конец города вызволять из алкогольного плена нашу общую знакомую. Боялась ли я заявляться на пьяную вечеринку незнакомых мне людей? не представляя, кто там и в каком количестве. Само собой. Не знаю, сунулась ли бы я в такое место, если бы рядом со мной не было Степы. Но с мужчиной страха я не испытывала. Степа внушал доверие и обеспечивал чувство безопасности своим грозным внешним видом. По одному взгляду было ясно, что он любого готов порвать, кто к нему сунется. «Ты уверен, что это безопасно?» уточнила я, когда мы поднимались на лифте на тринадцатый этаж какой-то панельки. Может, стоило вызвать полицию? Это пьяная тусовка каких-то сопляков, я разберусь. Оказавшись у нужной квартиры, я встала перед глазком двери, а Степа спрятался за угол, чтобы не попадать в поле зрения. «Доставка!» — громко крикнула я, стуча в деревянное полотно. «О!» «А это что за Чекулю сюда занесло?» Дверь мне открыл какой-то молодой парень, едва стоявший на ногах. Его знатно покачивало, а перегаром несло так сильно, что меня даже затошнило. «Саня! Саня, это ко мне курьер!» Откуда-то из коридора вышел мой вчерашний знакомый и затуманенным взглядом стал всматриваться в мое лицо. «Подожди, ты...» «Сестра моя где?» Тут дверь на себя резко дернул Степа. Да так, что парнишка чуть не вылетел в подъезд вместе с пластиковым стаканчиком в руках. «Какая еще сестра? Ты кто такой? Вы что тут забыли?» На Степа вести разговор был не намерен, Так что просто отодвинул парня и прошел в квартиру, показывая мне последовать его примеру. В помещении было ужасно душно. Пахло алкоголем и сигаретами. Я почти ничего не видела. То ли из-за искусственного приглушённого света, то ли из-за плотной пелены кальянного дыма. Народу здесь на квадратный метр было столько, что нельзя было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь целующуюся парочку. Я пробиралась боком и извинялась всякий раз, когда врезалась в кого-нибудь. «Оля!» — громко позвал мужчина, когда мы вошли в просторную комнату с двумя диванами и долбящей музыкой из колонок. Присутствующие сразу обратили на нас внимание, но смотрели скорее с осуждением, будто мы были лишними на этом празднике жизни. «Вот она!» — я указала на кресло в углу комнаты, где в обнимку с бутылкой алкоголя сидела Оля. «Я возьму ее, а ты собери ее вещи». «Хорошо», — кивнула я и принялась собирать сумку девушки. «Слышь, дядя, ты кто такой?» Но нас прервали, потому как рядом со Степой появился какой-то двухметровый амбал, похожий на хозяина этой вечеринки. Парень слегка пошатывался и никак не мог попасть большими пальцами в карманы своих джинсов с низкой посадкой. «Тебя волновать не должно, кто я». «А ты чё так со мной разговариваешь? Это моя хата, моя тусовка. А значит, и девчонка моя», — указал наглый тип на Олю. А ты сюда вламываешься без приглашения и устанавливаешь свои правила. Тебе давно нос не ломали. Так, парень, ты что-то путаешь, похоже. Степа закатал рукава кофты, а по комнате прокатились многозначительные вздохи. Толпа явно ждала хлеба и зрелищ. Но допустить этого я не могла. Оля уже виновато всхлипывала, а Степа на эмоциях мог наделать глупостей. Отойди от него, — тихо сказала я, помогая Оле подняться с кресла. — Давай просто уйдем. — Во-во, послушай свою тёлку, Выметайтесь отсюда. Толпа согласно загудела. И Степа уже сделал шаг вперед к молодому хаму, но я буквально задвинула его назад одной рукой и сказала держать Олю. — Слушай сюда. Ты кого тёлкой назвал? Спокойным голосом спросила я. «Зрение и чувство так-то уже пропил?» «Советую остановиться, потому что следующий на очереди потенция и светлое будущее. А будешь хамить девушкам, тебе даже на вписках никто давать не будет. Подумай, а то свой единственный шанс упускаешь. Хорошего вечера, ребята!» С приторной улыбкой сказала я. В комнате все притихли. в том числе и Степа, который, судя по всему, забыл, что нам нужно уходить. Я дернул его за кофту, и он, наконец, очнулся. «А ты о своей карьере можешь забыть», — сквозь тиснутые зубы прошептал Степа парню, из-за которого мы здесь оказались. Олю мужчине пришлось тащить на себе, потому что она была похожа на безжизненную субстанцию, издающую нечленораздельные звуки. девушку мы загрузили в машину на заднее сиденье и салон тут же наполнился запахом алкоголя какой ужас тихо сказала я надо позвонить твоей семье сказать что нибудь ей нельзя домой в таком виде а ко мне домой ей в таком виде можно степа приложил телефон к уху и запустил пятерню в свои короткие черные волосы алло мамуль привет совсем забыл позвонить тебе «Да, я девчонок из театра встретил, мы решили у меня посидеть в настолке поиграть. Пока в магазин заехали, пока еды приготовили. Оля, наверное, у меня переночует, если вы не против. Чего ее вечером возить? Утром спокойно привезу, как раз у вас погощу». «Конечно-конечно, Степочка», – лепетала женщина на том конце. «Ой, как мы рады, что вы решили вместе время провести. Ты и Яночку у себя оставь. Есть ведь место? Нечего ей одной ночью ездить. — Хорошо, мамуль, давай. Они тут вам всем привет передают. Степа сбросил звонок, и мы синхронно обернулись на заднее сиденье, где Оля со страшным звуком перевернулась на другой бок. — Ловко ты это придумал. — Ты тоже в квартире молодец, не растерялась. Не знала, что ты такая хабалка. Я четыре года проработала в коллективе со старыми стервами. Да и мать у бывшего была то еще дамочкой, так что пассивная агрессия мое второе имя. Если честно, испугалась, что ты к нему полезешь, он потом накатает заявление в полицию. Ну да, спасибо в таком случае. Да ладно, не за что, пожала я плечами. Что будем делать с телом? Мы по-прежнему смотрели на Олю, которая не подавала признаков жизни. Казалось, что от нее проще избавиться, чем привести в чувство. Может, в больницу ее на промывание, чтобы в следующий раз головой думала. А что? Я за. Поехали. Не знаю, насколько разумным было решение промыть желудок Оли, но мы оба всерьез переживали за ее здоровье. Поэтому решили, пусть решают врачи. Добравшись до ближайшего медицинского пункта, Степа внес туда на руках едва живое тело, и к нам тут же подошла полная медсестра в очках. «Что случилось?» Безразлично спросила она, натягивая на руки перчатки. Девушка перебрала немного на вечеринке. «Вот, думаем, надо или нет промывание делать?» «Олег!» Громко крикнула женщина, отчего даже Оля проснулась и подала признаки жизни. «Тут опять по твоей части пациента привезли!» «Кто там?» Бомж или алкаш какой опять. Мы со Степой с ужасом переглянулись, уже пожалев, что привезли сюда Олю. Из кабинета вышел сонный мужчина лет пятидесяти в халате не первой свежести и с запахом табачного дыма. Наверное, у нас все не так плохо, попыталась спасти ситуацию я. Дома отлежится, поспит. Да давайте желудок промоем, раз уж привезли. Катя, дай анкеты. «Сема, Игорь, помогите занести пациентку! Неходячая, похоже!» Хорошо, что Оля в тот момент была с закрытыми глазами. Иначе не знаю, как бы я пережила ужас, который бы явно отразился на ее лице. Когда двое крупных санитаров на носилках забрали девушку, нас подозвала к себе медсестра и всучила стопку бумаг с едва пишущей ручкой. «Вы пациентки кем приходитесь?» С недоверием спросила женщина, раскладывая таблетки по контейнерам. «Родители!» Уверенно ответили мы со Степой, не сговариваясь. Медсестра посмотрела на нас с явным недоверием. И мужчина для пущей достоверности положил руку мне на талию, а я приподнялась на носочки и поцеловала его в щеку. «Дальше можете не доказывать, верю. Понарожают в шестнадцать, не воспитывают, а потом за голову хватаются». — проворчала женщина, уходя в один из кабинетов. Я так возмутилась, что чуть воздухом не задохнулась. Но Степа только посмеялся. — Не надо было тебе то платье снимать, тогда бы вопросов не возникло. — А ты и так как старый ворчливый дед, — Обрызнулась я в ответ. Мы заполнили бумаги и, слава богу, ждали Олю не так долго, иначе я бы успела сойти с ума и свести с ума Степу. «Забирайте вашу тусовщицу!» Девушку под руки к нам вывел тот самый врач и передал Стёпе. «Лучше за дочерью следите, чтоб потом по больницам не кататься!» Пристыдила нас вслед медсестра. Я хотела ответить ей что-нибудь колкое, но сейчас была больше заинтересована в состоянии девушки. «Как ты?» «Очень плохо и очень стыдно!» Честно призналась Оля, обнимая себя руками. Родители меня убьют. Они и нас убьют, если узнают. Так что мы предпочли не рассказывать им об этом. Правда?» Оля подняла на нас виноватые круглые глаза, и мы кивнули. «Спасибо вам. Мне так плохо. Я под землю готова провалиться. Сначала завалишься в кровать, а потом уже все остальное». Теперь девушка уже самостоятельно передвигалась. и на заднем сидении сидела, а не лежала. Мы доставили ее до квартиры Степы. Я помогла Оле раздеться и умыться, пока хозяин квартиры готовил для нее гостевую спальню. Девушка была молчаливой, подавленной, так что стоило подвести ее к кровати, как она моментально рухнула на нее и уснула. Я решила, что лучше не донимать ее сегодня разговорами и нравоучениями, оставить это на завтра. Сейчас от них не будет никакого толку. «Уснула», — сказала я, выходя из спальни. «Ну и денек, конечно». «Не говори. Я постарел лет на пять, наверное». «Ладно, времени уже много». Я бросила взгляд на часы. «Поеду домой». «Ага. Чтобы мне потом тебя по городу искать?» «Спасибо. Хватило сегодня одной. Оставайся. Утром развезу вас по домам». «Слишком заманчивое предложение», — честно призналась я. «Лягу на диване, а тебе постелю в спальной». Пока Степа готовил кровати, я хозяйничала на кухне в попытках приготовить ужин. То, что сегодня объединяло нас троих, — пустые желудки. Я в последний раз перекусывала на даче овощным салатом, и больше в мой организм ничего не попадало. Степа тоже быстро пришел на кухню на запах еды. «Выглядит божественно!» Он, вгрызся в сэндвич из всего, что было в холодильнике, и с наслаждением застонал. «Пища богов!» «У тебя не слишком разнообразно на кухне, так что чем богат, как говорится?» «А на плите что?» «Поставила курицу вариться на бульон. Оля поест на завтрак». «Спасибо!» Улыбнулся Степа, стирая кетчуп со щеки. «И за помощь сегодня спасибо!» Кто знает, чем это могло кончиться. Я не могла поступить иначе. А ты замечательный старший брат. Да и мужчина тоже, честно сказала я. Спасибо. Не хочешь выпить? Только если немного. Второй раз в ту больницу я не поеду. Мы разлили вино по бокалам и заказали доставку из круглосуточного магазина и расположились на островке в кухне со своим импровизированным застольем. Несмотря на дикую усталость, на душе было хорошо. Мы болтали о каких-то философских вещах, говорили о работе, смеялись. Все шло так легко и непринужденно, как не шло давно в моей жизни. Будто бы между нами со Степой не было четырех лет ненависти в университете и столько же молчания после него. Я даже подумала, что, может быть, зря отказалась тогда от свидания. В конце концов, мы бы просто пообщались, Никто не говорил об отношениях. «Извини, я отойду на минутку». Степа соскочил с высокого барного стула, а через секунду на его телефон пришло уведомление. Я машинально перевела взгляд в сторону, где лежали наши гаджеты. И улыбка тут же сошла с лица. «Можем встретиться на следующей неделе», гласило сообщение от контакта с аватаркой, на которой блондинка уже очень походила на ту девушку с экскурсии. Я разочарованно хмыкнула и взяла в руки свой телефон, чтобы немного отвлечься от нелепых мыслей, которые, черт знает почему, посетили мою голову. «Это все вино», — сказала сама себе. Степа вернулся через минуту с широкой улыбкой и в приподнятом настроении. Не скучала тут? — поинтересовался мужчина, присаживаясь напротив. «Чего такая довольная?» «А? Что?» Я сделала вид, что вовсе не слышала Степу. будучи увлеченной своими делами. «Да тут...» «Так...» «Мама написала, что внук соседки попросил мой номер телефона. Я понравилась ему даже в том странном платье, представляешь?» «Вполне», — сухо ответил мужчина. «Ты его украсила». «Ладно, я пойду спать. Надо ему еще ответить, а то некрасиво как-то». Со «Сосмотрин сбежала, весь вечер сообщения не читаю». Я глупо улыбалась, делая вид, что неимоверно счастлива, а потом осушила свой бокал одним глотком и пошла в комнату с лицом, на котором была написана грусть. Никакой внук соседки мне не писал. Написала мама, что выпросила его номер для меня и настоятельно рекомендовала написать ему самой. Просто после того, как я увидела сообщение от этой блондинки, на душе стало так погано, захотелось испоганить кому-нибудь настроение в ответ. Впрочем, не знаю, насколько это изменило настроение Стёпы. Но что сделано, то сделано. Я завалилась на кровать в форме звезды и моментально уснула.